Сны на Укаяле. В это время года, в феврале, вечера на реке Укаяле сказочно красивы. С удивительной регулярностью, почти ежедневно, час за часом, перед заходом солнца на западе, над кордильерами, скучиваются живописные перистые облака, отливающие всеми цветами радуги. Отблеск их падает на реку и превращает ее как бы... Фантастические потоки крови. В кристаллическом прозрачном воздухе, еще утром он был как бы затянут пеленой, берега будто сблизились, и на ветвях деревьев ясно видны птицы и стада резвящихся обезьян. Около шести часов вечера солнце заходит, и наступают короткие сумерки, продолжающиеся менее одного часа. Разговор о том, будто в тропиках день гаснет мгновенно, тут же переходя в ночь неверны. Но вот на горизонте засверкали молнии. Февраль здесь — пора дождей, тропических ливней и бурь. Однажды ночью над нами разверзся ад. Тысячи молний слились в сплошное море света, создавая какую-то феерическую иллюминацию. Такое зрелище не только никогда не забудешь, но трудно поверить в реальность его. Настолько оно фантастично. В ночи мы великолепно спим. И утром встаем бодрыми в прекрасном настроении. Но если ночи тихие и ясная, мы буквально погибаем. Нас мучают комары. Эти злобные бестии во сто крат страшнее наших европейских невинных созданий. Они нападают, жалят, впиваются в тело. Ни белье, ни постель не спасают от них. Если каюты не защищены сетками, то ни на минуту не сомкнешь глаз. Ночь проходит в горячечном бреду а весь день мы бродим сонные и измученные. На пятый день пути мы подошли к местности, населенной индейцами племени Чама. Это первые независимые индейцы, которых мне удалось увидеть в естественном окружении. Правда, мы уже встречали их на Амазонке, но тогда они быстро и молчком проносились на своих каноэх, мимо нас, как будто им было не по себе вблизи нашего парохода. На Укаяле все иначе. Чамы считаются здесь, если не хозяевами реки, то во всяком случае равноправными обитателями. Они не избегают общения с белыми людьми, но сохраняют независимость своего племени и собственные, хотя и примитивные традиции. Остановка в Пантабельо. Берег выше и просторнее, чем в других местах. На широкой поляне стоит хижина белого чакрера, крестьянина. На пушке леса выросли фигуры мужчин и женщин, привлеченных прибытием парохода. Лица их раскрашены в черные и красные полосы. На голове буйная растительность, прикрывающая лбы до самых бровей. Одеты они в мешковину собственного изделия, так называемую кузьму. У женщин носу серебряные кольца. Близко к пароходу чамы не подходят, наблюдает за нами издалека. Вероятно, они уже сталкивались с белыми людьми и знают, что особенно доверять им не следует. В их движениях заметно насторожённое любопытство диких зверей, готовых в любую минуту обратиться в бегство. Я заглянул в лагерь чамов, Несколько пальмовых крыш на сваях, боковых стен не существует. Вот их жилье. Под одной из крыш группа мужчин ужинает. Сидят на корточках вокруг горшка и уплетают какую-то желтоватую жижицу, которую берут руками. На одном из них надета кузьма, разрисованная черными и красными ломаными линиями. Чудо примитивного искусства. Под другой крышей женщина-старуха лепит горшок из глины. Вдруг раздались дикие крики и визгливый смех. Это значало радость по поводу удачной охоты. Оказывается, один из чамов пронзил стрелой из лука огромную рыбу, и тотчас все помчались любоваться добычей». Такое бурное проявление необузданной радости совершенно незнакомо людям цивилизованным. Это как бы стихийный голос природы. И невольно я взволнованно подумал, может быть, две-три тысячи лет назад, и наши прадеды встречали подобным образом возвращение счастливого охотника». На сень широко прогудела сирена. Меня зовут обратно. Несколько десятков шагов, и я в другом мире. Сажусь за стол, накрытый белоснежной, прекрасно выглаженной скатертью, и принимаю за обильный ужин. Прикасаюсь к ножам, вилкам, тарелкам и испытываю особенную радость. Неожиданное соединение этих двух миров необъяснимо волнует». Вскоре мы двинулись дальше. Ночью мне снятся дорогие моему сердцу образы ранней юности. соколинное око, нету, Ситтиньбул, Прерии и Скалистые горы. Разбудили меня дикие вопли. Полосне мне чудится, что мы снова на берегу, и какая-то толпа, вооруженная дубинами, штурмует наш пароход. Я цепенею от ужаса. Неужели индейцы напали на нас? Срываюсь с койки и мчусь на палубу. Здесь я протираю глаза и замечаю свою ошибку. Это действительно индейцы, но из команды нашего парохода. Они перетаскивают тяжелые колоды дров для нашей топки, в лучах прожекторов на фоне огромных листов хлебного дерева, блестят их ноги мокрые от пота тела.